Шестое. Очнулся я от тряски, растревожившей и без того нывшую правую кисть. Карета на колдобе не подпрыгивает. Так и есть. А с рукой, что отлежал, нет, не похоже. О, святые! Воспоминания навалились разом. Короткая схватка с знанием беса, видения. Когдачнулся во второй раз, в голове немного прояснилось, и я начал обращать внимание на будто через толщу воды доносившийся разговор. Сколько? Сколько я тебя спрашиваю? рычал Джэк, хорошенько прикладывая связанного зятя покойного барона головой о дверцу кареты. Всё верно, допрос надо начинать, пока арестованный не успокоился, не вспомнил о высоких покровителях, не начал изворачиваться и лгать, пытаясь спасти собственную шкуру. Сколько? Полсотни, может, 5 дюжин, простонал крысёныш. Не больше. Получал сколько? Даже не обернулся на мой полувздох, полувсхлип прат. По сотне заставшихся, завернувшихся по три. Возили куда? Норвеям, Ланс, Драгарн. Не знаю. Кровь, стекавшая по лицу из разбитого носа, пятнала белоснежный воротник сорочки растерявшего весь свой лоск помощника коменданта. Куда? Азверевший Джек двинул кулаком тюремщику по уху. Убью! В Ланс! всхлипнул тот. Там отчельник, а братья-исполнители, они в деле? Не знаю. Я закрыл глаза. Меня это теперь совершенно не интересовало. Меня уже вообще ничего не интересовало абсолютно. Только сейчас, немного придя в себя, я понял, что он творил. Понял, на что себя обрёк, и мне стало страшно. Когда человек теряет зрение или слух, это можно пережить? Когда человек теряет часть себя, гораздо хуже, но тоже не смертельно. А вот собственноручно вырванный и выброшенный на помойку талант это будет жечь всю оставшуюся жизнь. Да и можно ли назвать подобное существование жизнью? Теперь мне стали прекрасно понятны устремления экзекуторов. Стоит только ощутить в себе отголоски силы, запретного знания, нечеловеческого могущества, и уже невозможно остановиться. Именно поэтому Умирали на дыбах и горели на кострах бесноватые, в муках отдавая частицы своего таланта неодаренным, но умным, хитрым и практичным палачам, делая их сильнее и могущественней, давая им смысл жизни, ибо все остальное только тлен и прах. А я сам, пусть спасая жизнь, но все же сам, отрекся от таланта. Таланта, позволившего видеть и ощущать, недопустимое простым людям, таланта, который никогда больше не загорится во мне подобно маленькому солнцу, и который я не смог оценить по достоинству, пока не потерял. Я обменял его на собственную жизнь. Но был ли равноценным обмен? Впрочем, да какая теперь собственно разница? Накладывать на себя руки я точно не собираюсь. И вообще, если уж на то пошло, раз люди бывают одержимы бесами, кто сказал, что невозможна обратная ситуация? Действительно, кто?